Никакой больницы на ферме не было. Основной принцип — работай или умирай. На самом деле кое-какие послабления все же оставались. Как бы перерывы на отдых между работой и смертью, которые давали нам охранники. Они, например, позволяли мне и еще одному заключенному оставаться днем спальне Просто забывали нас, спрятавшихся в спальных мешках, как бы по недосмотру, когда видели, что мы совершенно не держимся на ногах. Особо плохо мне было после последнего осмотра. Второй доходяга, человек средних лет, явно страдал какой-то болезнью почек и практически уже умирал. Однако, поскольку сразу взять и умереть он не мог, то ему позволили растянуть это удовольствие, и он безо всякой помощи валялся на нарах. Его я помню довольно отчетливо. Он принадлежал к ярко выраженному физическому типу гетанианцев с великого континента. Ладно, скроен. Правда, ноги и руки чуть коротковаты, и даже во время болезни выглядел крепким и упитанным благодаря довольно толстому слою подкожного жира. У него были изящные маленькие руки и ноги, довольно широкие бедра и чуть впалая грудь. Грудные железы чуть больше развиты, чем обычно у мужчин земной расы. Кожа темного, красновато-коричневого оттенка. Волосы мягкие, похожие на шерстку зверька. А лицо широкое, с мелкими, но очень четкими чертами. Скулы высокие, выступающие. Этот тип людей схож с некоторыми этническими группами землян, живущих в очень высоких широтах, близ полюса например, в Арктике. Моего нового знакомого звали Асра, он был плотником. Мы часто беседовали. Асра, как мне кажется, не то чтобы не хотел умирать, но просто боялся самого процесса умирания и искал способы отвлечься от этого страха. У нас было мало общего, кроме близкой смерти, но это вовсе не та тема, которую нам хотелось бы обсуждать, Мы просто беседовали. Астра любил рассказывать длинные цветистые истории о днях своей юности в Коменсале и Кундерер, в той самой обширной и прекрасной долине, которую я почти целиком пересек, направляясь от границы с Кархайдом в Мишнори. Диалект Астры я понимал плохо. Редко больше половины. Скорее, общую суть его воспоминаний. Когда он чувствовал себя лучше, я просил его рассказать мне какой-нибудь миф или сказку. Большинство гетонианцев знают их великое множество. Асра без конца мог рассказывать истории и легенды, притчи Йомеш, отрывки из сказания о Парсиде, саги морских торговцев, похожие на авантюрные или рыцарские романы. Все это, да еще разные сказки, которые он помнил с детства, «Устав, он просил меня рассказать что-нибудь?» «А что рассказывают у вас в Кархайде?» Обычно спрашивал он, растирая ноги, которые у него сильно болели, и глядя на меня со своей застенчивой, терпеливой и одновременно лукавой улыбкой. «Однажды я сказал, я знаю историю о людях, которые живут в другом мире. Что же это за мир такой? Он похож на этот» только находится на другой планете, которая вращается вокруг звезды Селеми. На той планете под чужим солнцем тоже живут люди. «Это же вероучение Санови!» — воскликнул Асра. «Был в нашем селении старый сумасшедший священник, последователь Санови. Он частенько рассказывал нам, детям, куда, например, деваются лжицы когда умирают, и куда самоубийцы, а куда воры». Ведь мы -то с тобой, верно, тоже в одно из этих мест попадем. Нет, в той стране, о которой я рассказываю, живут не духи мертвых. В том мире живут настоящие люди. Живые. И это настоящий мир. И люди эти похожи на вас. Но только давным-давно научились летать. Асра ухмыльнулся. Нет, они, конечно, не хлопают при этом руками, как крыльями. Они летают в машинах, похожих на автомобили. Всё это было очень трудно выразить на языке арготы, ведь в нём нет даже слова «летать». Наиболее близкое к нему по смыслу слова — это скользить, планировать. Видишь ли, они научились делать машины, которые скользят по воздуху, как сани по заснеженному склону горы. Постепенно они учились улетать на своих машинах все дальше, за облака, в иные миры, где светят иные солнца. И там они обнаруживали людей, скользящих по воздуху. Иногда да. Ну, когда, например, они прилетели в мой мир, мы уже умели передвигаться по воздуху. Зато они научили нас перелетать из одного мира в другой. Асра был совершенно озадачен тем, что я, рассказчик, вдруг сам поместил себя внутрь сказки. Меня лихорадило, меня мучили язвы, появившиеся на руках и груди после инъекций наркотика. И я никак не мог сосредоточиться и вспомнить, как сначала намеревался построить свой рассказ. «Продолжай», — попросил он. «А чем еще они занимались в этом мире?» о Они занимаются многим из того, что делают люди здесь. Но только все они постоянно находятся в Кемере». Он смущенно хихикнул. «Конечно, на ферме скрыть, чтобы бы то ни было, было совершенно невозможно. На меня, разумеется, заключенные и охрана сразу же прозвали «первертом». Но там, где нет ни полового влечения, ни стыда, никто, какими бы половыми аномалиями он ни страдал, Из общей массы не выделяется. И Асра воспринял это всего лишь как одну из вариаций на старую тему. А потому похихикал и сказал «Все время в Кемере». Тогда это мир вознаграждения или наказания? Не знаю, Асра. А каков, по-твоему, мир Гетен? Это мир вознаграждения или наказания? не то, ни другое. «Этот мир настоящий. В нем все так, как и должно быть. Ты просто рождаешься здесь, а дальше все идет, как полагается. Я родился не здесь. Я сюда прилетел. Я сам избрал для себя этот мир». Повисло молчание. За стенами барака тоже стояла тишина, нарушаемая лишь негромким визгом ручной пилы. «Ну, хорошо, хорошо» бормотал Асра и вздохнул, потом снова потер ноги, невольно постановая при этом. «А у нас никто сам себе мира не выбирает», сказал он. Через одну или две ночи после этого разговора у него началась кома, и вскоре он умер. Я так и не узнал, за что его отправили на добровольческую ферму, за какое преступление, ошибку или нарушение правил оформления документов. Было известно только, что пробыл он на ферме Полефен меньше года. Через день после смерти Асры меня вызвали на очередной осмотр. На этот раз им пришлось нести меня туда на руках. И больше я уже ничего вспомнить не могу».